Изменение поведения. Казалось бы, действие следует за чувством, но в действительности действие и чувство возникают одновременно. Управляя действием, которое более непосредственно подчиняется воле, мы можем косвенным образом управлять чувствами, которые воле не подчиняются. Уильям Джеймс, философ и психолог. Мы узнали, что можно влиять на эмоции через тело, разум и слова. Обсудили, как интерпретировать свои мысли или события, чтобы изменить эмоциональное состояние. Но когда неприятные эмоции возникают неожиданно или оказываются слишком сильными, поменять позу или лексику мало. В такой ситуации попытки заменить негативную эмоцию позитивной проваливаются – Не всегда удается справиться с депрессией с помощью улыбок, а с горем решением чувствовать себя хорошо. Не стоит ждать, что печаль исчезнет от повторения мантры «Я счастлив, я счастлив, я счастлив». Но вы можете повлиять на собственные чувства, изменив поведение. Когда вы меняете поведение, меняются чувства. Это может произойти почти немедленно, так гнев проходит, когда вы начинаете заниматься каким-то делом. А порой проходят недели или даже месяцы, прежде чем вы справитесь с глубокими эмоциями, например, сильным горем или депрессией. Чтобы изменить свои ощущения, когда появилась неприятная эмоция, задайте себе вопросы. Что породило эту эмоцию? Что я могу сделать с окружающей реальностью? После выберите конкретные действия, чтобы изменить эмоциональное состояние. Помните, что эмоции проходят со временем, такова их природа, но вы не должны подкреплять их снова и снова, мысленно прокручивая ситуацию. Вот несколько реальных примеров, которые помогут это понять. Пример первый. Если после расставания с парнем или подругой вы продолжаете тосковать, справиться с разрывом будет нелегко. Это займет много времени. Конечно, в печали или в воспоминаниях о прошлом нет ничего плохого. Но если вы хотите двигаться вперед, старайтесь не вспоминать о прошлом, старайтесь не погружаться в воспоминания, это будет вашей сменой поведения и поможет выйти из негативного состояния. Пример второй. Если вы постоянно переживаете из-за предстоящей на работе презентации, измените поведение, отрепетируйте свое выступление. Так вы выучите текст настолько хорошо, что сможете блестяще выступить, даже если будете волноваться. Чтобы повысить шансы на успех, репетируйте в присутствии коллег или друзей. Пример третий. Если вы неделями дуетесь на друга из-за того, что он сказал или сделал, измените поведение. Честно поговорите с ним и поделитесь своими чувствами. Это разрядит атмосферу, прояснит непонимание, и вы избавитесь от обиды. Мы часто неправильно трактуем события и видим то, чего нет. Пример четвертый. Иногда вы в печали, гневе или депрессии и ничего не можете с собой поделать. В таком случае не сосредотачивайтесь на своих чувствах и позвольте им существовать. Ваша задача – делать то, что нужно, и жить нормальной жизнью, пока эти эмоции не поблекнут. Тренируйтесь избавляться от негативных эмоций по мере их возникновения. Научитесь отстраняться от них. Тогда они не будут усиливаться и закрепляться в разуме. Упражнение. В рабочей тетради выполните упражнение на примере из собственной жизни. Раздел 3. Как изменить эмоции. Изменение поведения. Вспомните, когда вы в последний раз испытывали негативную эмоцию, которая сохранялась больше двух дней. Вспомните, что сделали, чтобы сознательно изменить эту эмоцию, если вообще что-то сделали. А теперь спросите себя, как я мог изменить свое поведение, чтобы позитивно повлиять на эмоции».